Московское руководство стремилось захватить Донбасс с его углем. Во званиях Красной Армии Троцкий заявлял, что уступить белым контроль над Донбассом окажется большим несчастьем, нежели потеря Петрограда. 12 марта Южный фронт Красной Армии получил приказ начать операцию по захвату угольного бассейна и очистке его от белых. Помимо этого... Как стало недавно известно, Красная Армия получила еще одно задание – ликвидировать казачество. Секретная директива из Москвы предписывала полное, быстрое, решительное уничтожение казачества, как особой экономической группы, разрушение его хозяйственных устоев, физическое уничтожение казачьего чиновничества и офицерства вообще всех верхов казачества. Когда казачество ответило на эти меры восстания, Троцкий, выполняя ленинский мандат, потребовал «гнезда бесчестных изменников и предателей должны быть разорены, каины должны быть истреблены». Деникин был преисполнен такой же решимости отстоять Донбасс от красных. Прознав кое-что о директивах, идущих из Москвы, он 15 марта атаковал восьмую армию к юго-востоку от Луганска. Однако основное стратегическое решение все еще не было принято. Деникин стоял перед альтернативой. Послать основные силы на Царицын и оставить таким образом Донбасс, и спасти Донбасс и Донское казачество с его армией, отказавшись от возможности соединить фронт с армией Колчака. Позже в воспоминаниях он писал, «Без малейших колебаний я принял второе решение». Сделать выбор было, видимо, не так уж просто. Решение Деникина вызвало сильное сопротивление генералитета, выразителем которого стал командир Кавказской армии и, возможно, самый способный среди белых генерал Петр Врангель. Последний подверг стратегические планы Деникина сокрушительной критике. «Донбасс», — говорил Врангель, — «отстоять нельзя, им следует пожертвовать. Донские казаки должны прикрывать фланг добровольческой армии когда она поведет наступление. Главнейшим и единственным нашим операционным направлением, полагаю, должно быть направление над царицын дающее возможность установить непосредственную связь с армией адмирала Колчака. При огромном превосходстве сил противника действия одновременно по нескольким операционным направлениям невозможно Действительно, в то время левый фланг армии Колчака состоявший из уральских казаков под командованием Дутова, находился всего в четырехстах километрах от Царицына и в двухстах километрах от Астрахани. Деникин отверг предложение в рангеле на том основании, что донские казаки, будучи предоставлены самим себе, не удержат Донбасса ни одного дня. Ростов, следовательно, окажется в руках врага. Деникин разделил армию на две части. Меньше под командованием Врангеля была послана на царицам а все основные силы в Донбасс. Некоторые военные историки считают это фатальной ошибкой, решившей участь белого движения. Не лишний здесь поэтому упомянуть, что один из красных полководцев Егоров, которому суждено было разбить Деникинскую армию в 1919 году, в своих воспоминаниях положительно оценивает стратегическое решение Деникина поясняя, что больше всего советы опасались не захвата Царицына и соединения добровольческой армии с Колчаком, а наступления Белых на Донбасс и Орел. Тем не менее, непосредственным результатом решения Деникина стала личная его размолвка с самым выдающимся генералом его армии, со временем выросшей настоящую вражду и расколовшей офицерский корпус на проденикинскую и проврангелевскую фракции. В январе 1919 года Деникин сдал декрет, подтверждавший, что все принятые временным правительством законы остаются в силе. Весной под давлением британцев он пошел еще дальше и обнародовал заявление относительно своих политических целей. Они состояли в уничтожении большевизма, воссоединении России, созыве учредительного собрания, децентрализации власти и установления гражданских свобод. По земельному вопросу Деникин высказался намеренно туманно, боясь отпугнуть казачество. Он вообще чуждался четких детализированных программ, поскольку чувствовал, что все антибольшевистские группы, консерваторы и либералы различных ориентаций составляют некую коалицию. Сохранить единство, которое... Может, не издание разделяющих платформ, а патриотический призыв освободить Россию от коммунизма? Поначалу события как бы оправдывали принятые Деникиным военные решения. Его войска продвигались вперед замечательными темпами, отчасти потому, что руководство Красной Армии, решившее сконцентрировать все силы для борьбы с Колчаком, ослабило Южный фронт. Деникину также были на руку возникшие в марте в тылах Красных 8 и 9-й армии казачьи восстания, которые с большим трудом были подавлены большевиками при участии отрядов ЧК. Выйдя из ростовского окружения, добровольческая армия двинулась в нескольких направлениях, вычистила из силы Красных из Донбасса, затем 21 июня захватила Харьков и 30 июня Екатеринослав. Пульминацией наступления было падение Царицына, который был взят 30 июня Кавказской армии Врангеля. Во время этой выдающейся операции белая кавалерия и пехота прошли 300 километров по Калмыцкой степи, лишенной растительности и воды. Царицын был подготовлен к обороне и окружен рядами окопов и колючей проволоки. Победы достигли с помощью нескольких танков, управлявшихся британскими добровольцами. Они сминали заграждение из колючей проволоки и проходили поверх окопов, заставляя защитников города в ужасе разбегаться. Царицы небелые захватили 40 тысяч военнопленных и баснословную добычу, в частности, тысячи грузовиков, груженных военным снаряжением. Однако, к тому времени, как была одержана эта блистательная победа, Царицын утратил стратегическое значение, поскольку Красная Армия, отступив на юге, сильно продвинулась вперед на востоке. К концу июня армии Колчака отогнали назад, и соединение двух сил оказалось более невозможным контрнаступление красных на востоке начало с двадцать апреля мощным ударом по центру фронта возле Уфы. в этот момент некоторые частью белых подняли мятеж и перешли на сторону врага но в целом силы Колчака показали себя хорошо и заставили командование красной армии пережить несколько тревожных моментов в конце мая белые предприняли контрнаступление но силы были неравными им пришлось отступить. Бои развернулись очень тяжелые. Уфа перешла в руки красных 9 июня. Белые, однако, все еще удерживали Пермь на севере и Оренбург и Уральск на юге. Согласно донесениям Каменева, в его войсках возникли антибольшевистские мятежи. Красная армия имела небольшое численное преимущество. В центре — и на левом фланге, где у нее было 81 тысяча против 70 тысяч 500 белых. На севере перевес был у белых, но у них оказалось меньше возможностей компенсировать боевые потери. Поворотный момент в ходе боевых действий наступил в конце июня, когда пятая армия перешла Урал, единственный естественный оборонительный рубеж в регионе. Командующий армией 27 Михаил Тухачевский был дворянином по рождению, и его военный послужной список включал пребывание в офицерской должности в элитном гвардии Семеновском полку во время Первой мировой войны. Тухачевский присоединился к большевикам в апреле 1918 года и быстро продвигался по службе. Как только пятая армия преодолела восточный склон Урала, она заняла Челябинск 24-25 июля, Колчак не мог больше ее сдерживать. Поскольку центр Белых откатывался на сотни километров назад, северные и южные фланги вынуждены были отходить за ним. Это явилось горьким разочарованием для Гайды. Удаленный с поста командующего Северной армией, он порвал с Колчаком и направился во Владивосток, где в середине ноября организовал против адмирала при поддержке эсеров неудавшийся переворот. Сообщения о поражениях Колчака оказали существенные действия на мнение Британии по поводу интервенции. За этим последовала тщательная переоценка британской политики в отношении России, результатом которой стало принятое в начале августа решение отказаться от дальнейшей помощи Верховному правителю. Колчаковские войска, тем не менее, вовсе были не разбиты. И на следующие два месяца, с середины августа по середину октября, им удалось с успехом закрепиться на реках Тобол и Ишим в 500 километрах к востоку Атомска. От Отчаянно сопротивляясь, они остановили наступление красных. Дело их, в общем, оказалось проиграно. Но приносимая ими жертва спасла Деникина, чье наступление в тот момент шло полным ходом. Сопротивление Колчака теперь было настолько успешным, что ограничило число войск, которые Красное и командование могло перебросить на Южный фронт. Это стоило многих жизней. С 1 сентября по 15 октября армия Колчака потеряла убитыми и ранеными тысячу офицеров и 18 тысяч солдат, то есть более четверти боевого состава. Некоторые дивизии белых лишились до половины личного состава. Восполнить эти потери было невозможно, поскольку в резерве у Колчака находилось всего полторы тысячи человек. Красная армия, напротив, имела практически неисчерпаемый источник комплектования. В сентябре Москва направила на Восточный фронт десятки тысяч свежих новобранцев. К середине октября силы большевиков удвоились, 14 октября – Отдохнув и пополнив свои ряды, Красные возобновили наступление и перешли реку тобол Белые продолжали оказывать упорное сопротивление. Замечательное мужество показала их дивизия, сформированная из восставших против большевиков рабочих Ижевского оружейного завода. Однако, несмотря ни на что, исход кампании к концу ноября не вызывал уже никаких сомнений, и Красное командование начало забирать с Восточного фронта войска, чтобы послать их против Деникина. Остатки Колчаковской армии отошли в Омск. После того, как Царицын пал, туда приехал Деникин и созвал совещание штаба, чтобы определить следующие по очередности стратегические задачи. В то время, на 1 июля, фронт проходил от Царицына на Балашов, Екатеринослав, Херсон, в чем фланги упирались в Волгу и Днепр. Все генералы согласились с тем, что следует двигаться на Москву, но снова Деникин и Врангель поспорили, как это сделать наилучшим образом. Для разобщенных, лишенных каких-либо средств координировать свои действия белых армий, ситуация была типичной. Деникин предпринимал наступление на Москву в то время, как Колчак отступал. В защиту Деникина можно высказать то соображение, что он имел лишь весьма смутное понятие о происходившем на Восточном фронте, поскольку у него не было прямой связи со штабом Колчака, за исключением редких курьеров, прорывавшихся сквозь линии красных, или же обходным путем через Париж и Лондон. Смотри, Деникин, а и очерки русской смуты, тонн пятый, страницы с 88 по 90. Третьего... И Юлия Деникин издал приказ за номером 08878, получивший известность как «Московская директива». В качестве следующей и, возможно, последней задачи армии в обозначалось взятие столицы. Осуществить его намечалось посредством тройной атаки. Первое. Врангелю во главе Кавказской армии предстояло выступить на Саратов Ртищева-Балашов. Выручить находившиеся там части донских казаков, затем направить через Пензу, Арзамас, Нижний Новгород и Владимир на Москву. Второе. Сидорину В.И., возглавляющему донскую армию, приказывалось направить несколько частей на взятие Воронежа и Рязани, а остальные двинуть на Оскол, Елец, Волотова и Каширу. Третье. Маймаевский В.З.П во главе добровольческой армии, имел задачу наступать со стороны Харькова через Курск, Орел и Тул. Это являлось главнейшим направлением удара, поскольку представляло собой наикратчайший путь к столице. Для защиты своего левого фланга Маймаевскому предлагалось отрядить часть войск чтобы занять Киев, а остальным частям занять Херсон и Николаев, за три месяца до того оставленные французами. Наступление намечалось широким фронтом, от Самары на востоке до Курска на западе, что составляло 700 километров. После проведения запланированных на Украине операций, линии фронта предстояло увеличиться на 1000 километров. Деникин посылал в наступление весь свой боевой состав, не оставляя практически никакого резерва. Фронт вытягивался, увеличивалась потребность в бойцах, поэтому осенью ряды добровольческой армии пополнились за счет призывников и военнопленных Врангель возражал против планов Деникина, напоминая о том, как опасно растягивать фронт, не имея достаточных резервов и надежного, хорошо обеспеченного тыла. Он предлагал альтернативный вариант, согласно которому удар концентрировался в его собственном секторе, в направлении Саратова. По словам Врангеля, Деникин воскликнул, выслушав его, «Ну, конечно же, хотите первым попасть в Москву!» С точки же зрения Врангеля, замысел Деникина являлся ничем иным, как смертным приговором армиям Юга России, поскольку, отказываясь выбрать единое главное направление удара, он игнорировал все принципы военной стратегии. Это была, конечно, отчаянная попытка, все или ничего, азартный ход, сделанный в осознании того, что не будь Москва взята до начала зимы, Британия прекратит всякую помощь. Постоянное ощущение, что терпение Британии истощается, играло не последнюю роль в выборе Деникиным стратегии, при которой он, обычно чрезвычайно осторожный, ставил разом все свои силы на крючок. Но и еще Одно соображение стояло за этой готовностью идти на риск. Красная армия росла не по дням, а по часам, и с каждым днем разрыв в боевых возможностях противников увеличивался не в пользу Деникина. Деникин прекрасно отдавал себе отчет. Растягивая линию фронта, он нарушает традиционные стратегические принципы. Однако считал, что в тех нетривиальных условиях, в каких ему приходилось сражаться, Он должен вести себя нетривиально. Стратегия внешней войны имеет свои законы. Вечные, неизменные, не допускают разброски сил и требуются размерной и увеличенной фронта. Мы занимали огромные пространства, потому что только следуя на плечах противника, не давая ему опомниться, устроиться, мы имели шансы сломить сопротивление превосходящих нас численно сил его. Мы отторгали от советской власти плодороднейшие области, лишали ее хлеба, огромного количества военных припасов и неисчерпаемых источников пополнения армии. В подъеме, вызванном победами, в маневре и в инерции поступательного движения была наша сила. Мы расширяли фронт на сотни верст и становились от этого не слабее, а крепче. Только при таком условии мы имели возможность продолжать борьбу иначе были бы задушены огромным превосходством сил противника, обладавшего неисчерпаемыми человеческими ресурсами. Кокурин, бывший полковник царской армии на службе у красных, в своей авторитетной истории гражданской войны соглашается с Врангелем в том, что Деникин слишком растянул свой фронт по сравнению с размерами армии и что сконцентрированный прорыв в сторону Саратова оказался бы эффективным. В то же время он сходится с Деникиным во мнении, что в сложившихся обстоятельствах тому ничего другого не оставалось, как только выбросить стратегию на ветер и поставить все на одну карту в надежде, что она выиграет. Несмотря на то, что летом 1919 года силы Деникина возросли за счет мобилизованных, Красная Армия продолжала наращивать численные превосходство По данным советской страны, ее южная армия насчитывала 140 тысяч пехотинцев, 20 600 сабель и 541 полевое орудие. Этому страны белых противостояли 101 600 человек пехоты, 50 750 кавалерий и 521 полевое орудие, включая глубокие резервы. По сведениям штаба Деникина, в середине июля у красных на юге было 180 тысяч человек, у белых – 85 тысяч. Каким бы цифрам мы не доверяли, чистное превосходство красных не вызывает сомнений, и оно еще возросло в течение боевых действий, когда вступило подкрепление в 60 тысяч новобранцев в течение следующего полугодия на юге шли крайне тяжелые бои сопровождавшиеся страшными зверствами особенно со стороны красной армии троцкий запретил казнить военнопленных но этот запрет часто игнорировали особенно в отношении захваченных белых офицеров а иногда и по приказу верховного командования Так в августе, когда кавалерийский отряд белых под началом донского казачьего генерала Мамонтова совершил набег на территорию красных и чуть не попал в окружение, главнокомандующий Каменев приказал пленных не брать. Раненых или взятых в плен офицеров не только добивали и расстреливали, но всячески мучили. По количеству звездочек на погонах вколачивали в плечи гвозди, вырезали на груди ордена, на ногах лампасы. Отрезали детородные члены и вставляли в рот. Белые также казнили многих захваченных красных командиров и комиссаров, но, насколько известно, не пытали их. 10 августа Деникинское наступление переживало крупный успех. Донские казаки Мамонтова совершили в этот день набег на Тамбов. Силы казаков, не превышавшие 8 тысяч сабель, совершили прорыв между 8 и 9 армиями и прошли 200 километров вперед по советской территории. Они перерезали линии связи, взрывали склады с военным снаряжением, разрушали железнодорожные пути. При появлении казаков крестьяне стали подниматься против советской власти. Красные войска, посланные для перехвата налетчиков, так перепугали что отказывались выходить из железнодорожных вагонов, доставивших их на фронт. Ленин приказал расстреливать каждого такого отказчика. 20 тысяч новобранцев, направленных для пополнения Красной Армии, взяли без сопротивления в плен и зачисли в белые войска. Мамонтовская кавалерия... Почти не встретив сопротивление, вошла в Тамбов, вслед за чем заняла Воронеж. Если бы этот рейд продолжался в прежнем темпе, он нанес бы красным неисчислимые потери. Однако донские казаки прекратили воевать и занялись мародерством, а двигаться вперед стали едва ли не ползком, поскольку тащили за собой вагоны награбленного добра. Вскоре многие из мамонтовцев вообще двинулись по домам, чтобы припрятать трофеи и помочь собрать урожай. 19 сентября, когда операция закончилась, от кавалерийского корпуса оставалось меньше полутора тысяч человек. Основным следствием этого набега было то, что Красное командование обратило, наконец, внимание на важность кавалерии, которая вначале пренебрегала. Вскоре был создан первый конный корпус под командованием семёна Буденного, нанесший в октябре и ноябре сокрушительный удар по войску Деникина. В течение августа и сентября Деникинская армия продолжала наступление по всем направлениям. Добровольцы Маймаевского вырвались вперед и 20 сентября взяли Курск. К этому времени красные вдоль всего фронта, от Курска до Воронежа, были разбиты в пух и прах. Одержавшие эти победы генерал вовсе не походил на героя. По словам Врангеля, если бы на нем не было мундира, вы бы приняли его за комедианта из провинциального театра. Кругл, как бочка, пухлое лицо и нос картошкой. Прекрасный стратег Маймаевский отличался несчастной страстью к женщинам и выпивке, и часто предавался ей даже в разгар боя. Маймаевский командовал тремя отборными полками добровольческой армии носившими имена погибших генералов Корнилова, Маркова и Дроздовского. Ядро их составляли добровольцы, страстно ненавидевшие большевиков. Для восполнения боевых потерь к ним добавили призывников и военнопленных, причем полки развернули в дивизии из трех-четырех полков. Это неминуемо привело к падению нравов и снижению боевого духа. Растянутый на тысячу километров фронт белых напоминал по форме клин, основание которого начиналось на западе от Киева и на востоке от Царицына, верхушка же служил Курск. Структура фронта была не единая, плотная, опористая. Некий историк описывает его как довольно часто проезжающие дозорные отряды и иногда медленно продвигающиеся колонны войск без резервов. Между ними лежали обширные ничейные земли, которые легко могли стать добычей противника в случае контрнаступлений Этот путь добровольческой армии лежал главным образом по железнодорожным магистралям. В силу общих стратегических соображений и особенностей гражданской войны, которая велась вообще не сплошным фронтом, а вдоль железнодорожных и водных путей, занятие добровольческой армии, По мере ее продвижения с востока на запад и с юга на север какого-либо железнодорожного пункта, особенно узлового, означало очищение советской или петлюровской армии целой полосы территории восточнее или севернее этого пункта, который таким образом доставался победителю без боя. Механически были завоеваны большие площади территории одним фактом занятия железнодорожно-стратегического пункта. Не было никакой необходимости выбивать противника из большинства мест. Мирно занимали их исправники и стражники. При таком способе ведения войны возникала возможность быстро продвигаться вперед с малыми силами. Но это же делало наступающие войска чрезвычайно уязвимыми для контрнаступлений Единственным плотным сектором Белого фронта был небольшой участок между ржавой и обаянием. Здесь, на линии фронта шириной в 12 километров, белые сконцентрировали почти 10 тысяч человек, около 800 на каждый километр. Не бывало плотной для гражданской войны сосредоточений войск. Они предназначались для решающего прорыва и взятия Москвы. Важной проблемой, вставшей перед белыми генералами и решавшейся большевиками, в своей характерной циничной манере – была проблема не русских окраин. Лидеры белого движения, видевшие в себя попечителей российской государственности, полагали, что не в их власти менять границы государства. Это должно было находиться в компетенции учредительного собрания. Они считали также, что националистическая платформа, призванная привлечь к ним многочисленных сторонников, требовала постулировать идеал России единой и неделимой. Никто, писал Деникин, не стал бы жертвовать жизнью за федеративную Россию. На этом основании предводители белых отказывались признать независимость отделившихся государств. Это была самоубийственная политика. Отказ Колчака признать де юре независимость Финляндии И нежелание Деникина удовлетворить требования Польши сыграли роковую роль в судьбе их движения, лишив их иностранной помощи в критические моменты войны. Белые генералы и их дипломатические представители в Париже соглашались с тем, что Польша в конце концов отделится от России, но представляли себе эту независимость как подобие царства польского игрушечного государства, созданного Венским конгрессом в 1815 году. Намерения поляков были гораздо смелее. Из-под более чем столетнего иностранного владычества должна была восстать Великая Польша, в идеале простирающаяся от Балтийского до Черного моря, а в более реальной перспективе присоединившие земли белорусов и украинцев когда-то часть Речи Посполитой. Во всех конфликтах, возникающих между поляками и русскими по поводу их встречных территориальных претензий, белые вели себя несговорчиво, а красные весьма уступчиво.